Часть третья. В их головах прозвучал мощный тяжёлый голос. «Этот запах...» «Неужели ты Гидра?» «Да». «Неожиданный гость пожаловал». «У тебя всё хорошо?» Гидра промолчала. «Твой недружелюбный нрав никуда не делся». Он усмехнулся. «Это голос Циклопа?» Айзек с трудом это переварил. Голос был в чём-то беззаботным... И при том, что циклоп едва дышал, это казалось неестественным. Не ощущалось, что он страдал. А, -а, -а. похоже, циклоп что-то заметил. Еще запахи. Один, два, три. Хм, что-то я совсем вморозом впадаю. Несколько запахов сновидений, чью. Святая зверь циклоп, получив возможность заговорила Эшли. Рада встрече. Меня зовут Эшли Фишборн. Эшли Фишборн. Где-то я уже слышал это имя. Я потомок Суккуба. Точнее, одна голова в форме змеи. Хо. Давай представлю моих спутников. Для начала, грифи. Моя правая рука. Сейчас она в форме маленького грифона. Хо-хо. И Айзек Фишборн. Мой младший брат. Надо же. Голос был удивительно веселым. Святой Зверь Циклоп. Я бы хотела знать, как ты? Не похоже, что с тобой всё в порядке?» С заботой спросила Эшли, но циклоп отделался коротким «Не о чем беспокоиться». А потом продолжил. «Какой состав! Жалость какая! Я действительно жалею, что не могу увидеть вас!» После этих слов Эйзек посмотрел на его глаз. Он был раздавлен. Если посмотреть внимательней, он высох. Он был выбит точно молотом, и в нем не осталось ни капли влаги. Сам он был жив, но его единственный глаз был совершенно точно мёртв. Вот только голос Циклопа был жизненным, несмотря на его состояние. «Гидра! Гидра! И как это понимать?» «Кое-что случилось. Потому я и действую». «Случилось?» «Для начала ответь на мои вопросы и ты, Циклоп. Что с тобой произошло?» «Я тоже!» – вмешалась Эшли. «Мне тоже хочется знать. Расскажи, пожалуйста!» «Хм...» – циклоп молчал. «Вся его бодрость будто куда-то пропала. Неужели ему сложно об этом говорить?» «Он не боялся, а скорее колебался». Не выдержавшая, Эшли вытянула голову. «Циклоп! Если не хочет, может не рассказывать!» А? Удивлённая змея посмотрела на брата... Спиной парень ощутил взгляд Гидры. А сам Айзек посмотрел на циклопа и сказал. «Вы путаете нашу цель. Конечно, интересно. Но мы пришли не для того, чтобы узнать, что случилось с циклопом. А выяснить нечто другое». Циклоп нарушил молчание. «Ты... брат потомка демона сновидений? Да, верно. Хочешь что-то выяснить? Сегодня мы сражались с циклопом. Другим циклопом не с тобой». Айзек прищурился. На миг грудь Циклопа замерла, а он затуял дыхание. «Мы ничего с ним сделать не смогли. вчастую проиграли. И пришли сюда для того, чтобы узнать что-нибудь полезное у его сородича». Он коротко рассказал Сайрусе и перешёл к вопросу. «Есть какие-то зацепки по поводу Циклопа, с которым мы сражались?» Циклоп снова замолчал, но в этот раз ненадолго. «Есть!» Понимая что-то, Он сообщил: "Это мой сын. А Изак забыл, как дышать. Ну точно. Как, как и предполагалось. предполагалось. За спиной он ощутил поток ветра, позади двигалась гидра. Девять голов вытянулись, правда, она пока еще колебалась. И, и от кого? кого? От человека? От человека. От человека. Что, что ты, что ты, дракон. дракон? О Сейчас чем вы только думали? О? И дракон ну, тоже? «Тоже интерес к этим делам не пропал?» «Чё «Ладно, погоди. Не суетись. Из-за тебя замолчал, брат потомка». Айзек спиной ощутил резкие взгляды на своей спине, будто кто-то зловеще пелился ненавистно. Хотя такого ответа от циклопа они и ожидали, и в первую очередь Гидра, и обеспокоена она сильнее всех. Хотя за полдня чувства успели поостыть. «Знать, что неправда, сын». Ребёнок циклопа и человека Сайрус Арчибальд. Значит, были и другие святые звери, вступившие связь с людьми. Знать и правда хотелось, но вопрос так и остался внутри. Нечто подобное уже было с драконом. Если это правда, то твой сын стал героем моей страны. Мой сын? Героем человеческой страны? Но это ведь хорошо. Это и правда хорошо. И твой сын... «Практически убил меня!» И вот, в пещере воцарилась тишина. Через какое-то время прозвучал неуверенный голос Эшли. «Святой Зверь Циклоп, можешь рассказать мне обо всём?» «Ладно, так и быть». Святой Зверь Циклоп начал рассказ. «Однажды появилась женщина, назвавшаяся потомком Богоматери». А языка озадачили эти слова. «Потомок Богоматери?» Он знал о Богоматери, не было тех, кто бы не знал. Но её потомок? А? Кстати, тут он понял. О потомке Богоматери не было известно ничего. Он не забыл, а просто ничего не знал. Будь кто-то такой, он бы наверняка что-то такое слышал. Но ни в одной книге такой человек не упоминался. Сестра разбиралась в этом лучше. Поэтому он посмотрел на Эшли, но девушка, тоже посмотревшая на брата, Лишь покачала головой. Эшли тоже ничего не известно. А задаченные братья и сестра слушали разговор гидры циклопа. У богоматери, богоматери был потомок? Я Это тоже удивился. А были ли какие-то доказательства? доказательства? Нет. Но запах от неё. раздражающий запах, прямо как от богоматери, не иначе. Азак подумал, что в качестве доказательства выступал запах в его духе. Гидра больше не стала задавать вопросов. Нет, если подумать, то это вполне ожидаемо. Богоматерь использовала суккуба, чтобы украсть силы святых зверей, а потом силы заставила их примириться с людьми. Она точно была беспощадна. И, как сказал Циклоп, она была раздражающей. Можно было понять, что они её ненавидели. И эту ненависть нельзя было назвать нормальной. Всё случилось давно, а Циклоп до сих пор помнил, как от неё пахнет и поверил словам человека, от которого пахло так же. Так может... Она поведала мне кое-какую истину. Циклоп повернулся в направлении парня. Брат-потомка, знаешь ли ты о континенте блюда? А... да. Айзек неуверенно кивнул. Континент блюда. Огромная равнина, большую часть которой занимал Леватейн. И, похоже, это название появилось уже очень давно и ходило не только среди людей, но и монстров. «А ты знаешь, что находится под блюдом?» «Под блюдом?» — повторил он. Парень не понял суть вопроса. «Под блюдом? Под землей?» Слова зависли, ответа можно было не дожидаться. Циклоп не стал, он продолжил рассказывать. «Как сказала женщина, являющаяся потомком Богоматери...» «Под землёй замурованы души монстров». «Ха? Души погибших? На кого обрушилось бедствие? Болезнь?» Вся пещера точно содрогнулась. С потолка посыпались мелкие камни, и Айзек сжался. Он обернулся и увидел, как гидра раздавила скалу. Её восемнадцать глаз были широко открыты, в них горел жуткий огонёк. Устрашающим голосом она спросила. «Что это значит?» Симптомы болезни, ходившие среди монстров, заболевший истончался духовно, потом таяла плоть, а под конец от него не оставалось даже костей. Верно? Да. Похоже, это была не абсолютная смерть. Не абсолютная смерть? Лишившись тела, оставалась душа. Вопрос в том, куда души направлялись. Континент блюда. Он сам по себе огромная магическая пентаграмма, и он поглощал души монстров. И теперь они заперты под блюдом и не могут оттуда сбежать. О чём ты говоришь? О том, о чём мне рассказали. Я и сам толком не знаю. Потом Богоматери сообщила, что это не болезнь, а какое-то проклятие, А язык широко открыл глаза. Переварить историю Циклопа было непросто потомок Богоматери, под блюдом, души монстров. Всё это казалось какой-то небылицей. Но не болезнь, а проклятие. Это он проигнорировать не мог. Проклятие. Вот она, жуткая истина. То, что монстров истребило, не болезнь, а кто-то сделал это намеренно. Был некто, проклявший монстров. Кто? В голове всплыл разговор над Каладборгом. Болезнь и яд, отравивший бегемота, Именно это сообщила им Гидра. А значит, кто-то умышленно использовал ту болезнь. Тут я согласен. Рассказ Циклопа совпадал с их предположением. Нет, немного не так. Не болезнь, а проклятие. Не болезнь, а яд. Они оба... То есть проклятие и яд, это одно и то же? Да, младший брат. Они связаны. Парень пробормотал неосознанно, а Ишли подхватила его слова. Похоже, девушка пришла к тому же выводу. «Святой зверь-циклоп, расскажи», — попросила Эшли у него. «Кто использовал это проклятие?» Ответ был коротким. «Богоматерь!» Услышав это, Айзек подскочил. А пещера задрожала. Сразу же появился повод пожаловаться. «Эй, Гидра! Не похоронила здесь заживо?» «Почему?» — заговорила она. Гидра спросил лоу циклопа. «Почему, почему Богоматери сделала это? это? Для, Для чего, чего был нужен мир?», мир? Но ну, этого я не спрашивал». «И почему, почему же? же?» «Потому что был в ярости, как и ты. Так что дальнейший разговор не получился». Будь он в порядке, то, скорее всего, пожал плечами. Таким был его голос. «И зачем потомок Богоматери пришла к тебе?» «Пришла попросить помочь разбить блюда». «Разбить блюда?» Парень ничего не понял. Богоматерь использовала проклятие и запечатала души монстров под блюдом. А потом потомок Богоматери хотел разбить блюдо. Это казалось странным. Я был в ярости. Думал, что она смеётся надо мной. «Ты убил её?» Спросила Гидра. «Хотел убить», — ответил Циклоп. «Но не смог». «И ну, почему, почему же?» можешь? «На меня напал мой сын». «Вот мы и вернулись к нашей теме», — продолжал он. «Мой сын стал действовать заодно с потомком Богоматери. Как-то она его впутала. Когда он сделал это со мной, то ушёл отсюда вместе с ней». И тут Айзек кое-что предположил, и от этого по спине пробежал холодок. «Эй, циклоп!» Он сглотнул слюну. «Когда это было?» Через какое-то время... «Как видишь, двигаться я не могу. И ничего не вижу. Чувство времени подводит меня. И всё же, точно не скажу, но потомок демона сновидения уже родилась». Спокойно сообщил он. «Где-то в последние пару десятилетий». Айзека остальные застыли в тишине. «Вы снова собираетесь сойтись в бою с моим сыном?» «Да». Вопрос циклопа привёл Айзека в чувство. Он тут же ответил. «Именно это и планируем». «Тогда дам совет. Он полукровка». «Полукровка?» Парень незадачно склонил голову, а Гидра за спиной пояснила. «В нём кровь человека?» «Верно. Из-за другой крови он не может долго поддерживать форму демона и возвращается в человеческий облик. Что десятилетия назад, что сейчас, это не изменилось». Так что если мой сын станет демоном, тяните время. Ждите, когда измянение развеется и нападайте. Это самый эффективный и разумный способ. Понятно. И ещё заберите. Эй! Позвал циклоп, и из его тени выпрыгнуло что-то небольшое. Оно забралось на грудь неподвижного великана и подошло к языку и остальным. Парень уставился широко открытыми глазами. А? Одноглазый маленький демон. Размером он был где-то с грифи. Ловко изогнувшись, маленький демон поклонился. «Уверен?» – с тревогой спросила Эшли. «Посмотри на меня. Не увидеть, не дотронуться до части демона сновидений я не могу. Сейчас я что жив, что мёртв. Так что забирайте». «Благодарю. Тогда не будем отказываться». «Толку отказываться?» «Это же мое тело. Так подумала Эшли, но не сказала. Такой уж она человек. И только понимающая Гидра поинтересовалась. «Это, это же тело, тело демона сновидений. Почему, почему ты так спокойно его отдаёшь?» «Ты только и делаешь то «почему?» спрашиваешь». Не, «Не уходи от ответа. ответа. Ещё и ребёнка сотворил. Это, это, почему? почему?» «Гидра, я не такой серьёзный монстр, как ты. Иногда я устаю и начинаю сомневаться». Со смехом сказал он, «Вот попалась мне человеческая самка и нашла блаш». Похоже, она о чём-то задумалась, Гидра молчала, а потом отвернулась от циклопа. «Мы всё выяснили. Уходим!» Сказать тут было нечего, Эзик поднял маленького циклопа и вместе с Эшли забрался на спину Гидры, а потом обернулся и сказал, «Циклоп, спасибо!» Пусть святые звери были для него врагами, но чувство было искренним. «И вам спасибо, что развеяли мою скуку». «Точно», — сказала Эшли. Копье в твоей груди». «Это копье как пробка. Вытащите его, начнёт хлестать кровь, и я умру. Так что идите». Эшли пришлось принять его слова. С неохотой она сказала. «Понятно. Тогда прощай». «Ага, прощайте». Гидра расправила крылья, и огромный монстр поднялся в воздух. Она не попрощалась с циклопом и направилась прочь из пещеры. И когда она вылетела... «Заглядывай ещё, Гидра!» Прозвучал голос, а она даже не шелохнулась.